Страница 44. Четвертое. Время и место создания гомеровских поэм. Время создания гомеровских поэм можно определить лишь приблизительно. На основании той картины общественного устройства и материальной культуры героического века, которая в этих поэмах нарисована. Энгельс.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 и делала семью силой, противостоящей роду. Обратное влияние имущественных различий на организацию управления посредством образования первых зародышей наследственной знати и царской власти. Рабство сначала одних только военнопленных, но уже открывающее перспективу порабощения собственных соплеменников и даже членов своего рода. Начавшееся уже вырождение древней войны племени против племени в систематический разбой на суше и на море в целях захвата скота, рабов и сокровищ, превращение этой войны в регулярный промысел. Одним словом, восхваление и почитание богатства как высшего блага и злоупотребления древними родовыми порядками с целью отправдания насильственного грабежа богатства. Не доставало еще только одного — учреждение, которое не только ограждало бы вновь приобретенные богатства отдельных лиц от коммунистических традиций родового строя, которое не только сделало бы прежде столь мало ценившуюся частную собственность священной, и это освящение объявило бы высшей целью всякого человеческого общества, но и приложила бы печать всеобщего общественного признания к развивающимся одна за другой новым формам приобретения собственности, а значит и к непрерывно ускоряющемуся накоплению богатств. Недоставало учреждения, которое увековечило бы не только начинающееся разделение общества на классы, но и право имущего класса на эксплуатацию неимущего и господство, первого над последним. И такое учреждение появилось. Было изобретено государство. Кавычки закрыть. Маркс Энгельс. Сочинение, второе издание, том 21, страница 108. Гомеровский эпос являет таким образом картину позднеродового общества, находящегося уже в процессе разложения. Имущественное разделение внутри племени зашло довольно далеко. Общество разделено на худых и лучших, рядом с племенным вождем, царем. Вырастает наследственная знать, расширяющая свою власть за счет царя и народа. Греческий термин «басилевс» обычно переводят в соответствии с позднейшим его значением словом «царь», что представляет собой модернизацию древнегреческого слова. Поэтому переводы зачастую искажают подлинный смысл гомерского текста, придавая ему монархический оттенок. Особенно злоупотребляет термином «царь» Жуковский в переводе «Одиссея». Упомянутый эпизод «Ферситом» свидетельствует о зарождении социального антагонизма в среде родового общества. Родовой строй, однако, еще не сломлен, и рабство продолжает сохранять патриархальный характер, не образуя основы производства. Страница 45. Гомеровское общественное устройство отвечает в основных чертах состоянию Греции в последние века перед социально-экономическим переустройством VII-VI веков, приведшим к окончательному оформлению классового общества и государства. Хотя соответствие это и не является полным. Пользуясь архаическим материалом сказаний, эпос сохраняет ряд моментов, относящихся к общественному строю более раннего времени, черты примитивно-рабовладельческого строя Микенской эпохи, следы матриархата. В то же время не все явления современности переносились эпическими певцами в героический век. Эти соображения – подтверждается и анализом гомеровской материальной культуры, которая особенно интересна тем, что допускает сопоставление со сравнительно точно датируемыми вещественными памятниками. Культура эта оказывается неоднородной. Эпическая традиция сохранила многие особенности микенского времени, вплоть до бронзового вооружения воинов. Однако эпос уже отлично знаком с употреблением железа, а одежда и прическа гомеровских героев воспроизводит восточные моды, проникшие в IX-VIII века в Малую Азию и в Греческие области. Большинство исследователей признает поэтому VIII-VII века временем завершения гомеровских поэм, при этом Одиссея несколько моложе Илиады и в своих бытовых зарисовках ближе отражает современную ей действительность, начальный период развития греческой торговли и мореплавания. Хитроумный и многострадальный Одиссей представляет собой фигуру, весьма отличную по умственным и нравственным качествам от большинства героев Илиады. И вторая гомеровская поэма в известной мере уже затронута тем углублением нравственного момента в религиозных представлениях, с которым мы впоследствии встретимся у Гесиода и в греческой лирике VII-VI веков. Местом создания гомеровских поэм является иония, об этом свидетельствует язык поэм. Илиада и Одиссея написаны на ионийском диалекте со значительной примесью эолийских, то есть северо-ахейских форм. Эолизмы эпического языка имеют не случайный характер. Они тесно связаны с привычным ритмическим ходом стиха и часто встречаются в традиционных эпических формулах. Отсюда можно сделать вывод, что смешение диалектов в гомеровском языке отражает историю эпоса греков. Ионийскому периоду в развитии эпического языка предшествует более ранний эолийский период. После разрушения южных центров микенской культуры в эпоху переселений сказания об ахейских героях микенского времени переместились на северо-восток в Фессалию. С континента эпические песни распространились на Лесбос. И далее в малоазийскую эолиду. Эолизация поэтического языка микенского времени состояла в его новой окраске, в применении отдельных диалектизмов, в обогащении его новыми формами. Но и этот язык новый не был тождествен живой разговорной речи. Подобно своему предшественнику, он продолжал оставаться наддиалектным. На Малоазийском побережье и близлежащих островах иолийская эпическая песня была освоена ионицами, которые на рубеже первого тысячелетия до нашей эры устремились через Эгейское море к этим землям. Здесь, в Ионии, на более высокой ступени поэтического творчества были созданы гомеровские поэмы, получившие новый языковой колорит. Так к восьмому-седьмому векам сложился особый гомеровский язык, не только разный диалектный, но амальгамировавший старое и новое при количественном преобладании старых форм. Этот исторический путь развития греческих сказаний объясняет и спайку южно-греческих элементов предания Агамемнона и его круг с фессалийскими ахилл, который мы находим в Илиаде. В начале пути... Устное творчество Микенской эпохи, от которого сохранилось немало воспоминаний об исторической обстановке XIV-XII веков, в конце Гомеровский эпос VIII-VII века, продолжительность этого пути не менее 500 лет. Страница 46. Характерно, что, несмотря на малазийское происхождение Илиады и Одиссеи, в них... никогда не упоминается о малазийских городах греков. Это свидетельствует о том, что, воспевая события древности, эпические певцы стремились сохранить некоторую историческую перспективу, поскольку она была им доступна. Возникновение малазийских колоний относилось к заведомо более поздним временам, чем поход на Трою. Таким же стремлением к архаизации продиктовано, вероятно, почти полное отсутствие указаний на письменность, которая возникла на рубеже IX-VIII веков. И в эпоху завершения гомеровского эпоса была уже широко развита. Только один раз в шестой книге Илиады, стих 168, упоминается о злосоветных знаках. Но здесь не ясно, имеется ли в виду действительные письмена или условные знаки иного рода.